Александрийский музейон. Великий полководец древности Александр Македонский, живший в 356-323 годах до нашей эры, во время своего прославленного похода на восток основал в Египте город, который был назван в его честь Александрией. Город рос невиданно быстро. Когда Александр Великий внезапно умер, Македонский полководец Птолемей захватил власть в Египте и тут же сделал Александрию своей резиденцией. Постепенно город прославился не только своими размерами и красотой. Он стал величайшим центром наук и искусств. Дал имя целой эпохе античной культуры, Александрийской. Расцвет этой культуры пришелся на времена первых трех Птолемеев, А начало его связано с прибытием в Александрию, изгнанного из Афин философа Диметрия валерского. Именно Диметрий предложил Птолемею создать в Александрии центр культуры и искусств, назвать его на греческий манер мусионом и собрать в нем все ценные рукописи, а также привлечь ученых, которые бы их хранили, переписывали и изучали. В Толемею мысль философа Деметрия пришлась по душе, и уже в 307 году до нашей эры Мусион был торжественно открыт. Мусион не стал царской библиотекой, в которой пылились бы бесценные, но никому недоступные свитки, а превратился в интеллектуальный центр древнего мира. Сам Деметрий был человеком образованным, великолепным оратором и стилистом. Его очень интересовали античные тексты, и он был серьезным знатоком древних авторов. Деметрий бесспорно играл видную роль в упрочении культа бога Сераписа, со святилищем которого в дальнейшем будет связана вся жизнь и деятельность Мусеона. По сообщениям Диогена Лаэртского, Деметрий, уже находясь в Александрии, будто бы ослеп, а затем вновь стал видеть по воле Сераписа. В его честь он впоследствии сочинил свои знаменитые пианы, которые исполнялись в святилище вплоть до III века нашей эры. Наивысшей славы Мусеон достиг при Птолемее III Эвергете, которого даже прозвали «мусикататас», то есть поклонник изящных искусств. У этого правителя было два пристрастия – охота на слонов и коллекционирование рукописей.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 авторских текстов, трагедий Эсхила, софокла и Эврипида. Дал им за это огромный залог, 15 талантов, но потом так и не вернул рукописи. При этом искренне радовался и ликовал, что обвел хитрых афинян вокруг пальца. Так Птолемей III собрал для Мусеона более 200 тысяч свитков. Это величайшее собрание книг древнего мира и называлось Александрийской библиотекой. А Птолемею II, Филадельфу, удалось купить, по сообщениям Афинея, библиотеку Аристотеля. Потомки Птолемеев продолжали эту работу, и через 200 лет в Александрийской библиотеке насчитывалось уже около 700 тысяч книг. Книги древнего мира были совершенно не похожи на современные. На полках из кедрового дерева, оно лучше других предохраняет рукописи от насекомых-вредителей. В специальных футлярах лежали папирусные свитки. К футлярам были прикреплены таблички с названиями сочинений. Разнообразие авторов и богатство рукописного собрания просто ошеломляют. В Александрийской библиотеке были собраны сочинения древнегреческих лириков, алкея, пиндара, стесихора и других, стихи поэтесс «Ирины», миртиды Каринны, пять раз победившись в состязаниях самого Пиндара. Здесь же находились свиток неистового архилоха и собрание произведений сладкозвучной Софо, десятой музы, как назвал ее Платон. Всех просто не счесть. Конечно, среди рукописей были не только подлинники, но и тысячи дубликатов. Переписывание редких рукописей было одним из главных занятий, работающих в библиотеке ученых. Эти копии из Александрии распространялись по всему античному миру. Когда бесценная Александрийская библиотека была сожжена, именно благодаря этим копиям до нас дошло большинство произведений древнегреческой литературы. Одно время главным библиотекарем Мусиона был из Искерен, которого решил назначить на эту должность царь Птолемей III Эвергет. С этого дня ученый вместо странствий по дальним и неведомым краям должен был сидеть в полумраке каменных комнат и охранять драгоценные рукописи. Иному скучно было бы быть библиотекарем, но аратосфен не унывал. Он захотел прочесть все древние рукописи о путешествиях и об открытиях земных тайн а потом составить большой научный труд, в котором были бы собраны все географические знания тех времен. Работа, которую Эратосфен назвал «землеописанием», отнимала у него много времени. И все же иногда библиотекарь покидал свой тихий кабинет и выходил на улицы солнечного города. Он спешил на Александрийский базар, туда, где всегда стоял неумолкаемый гул, где спорили и торговались даже приезжие из дальних стран и городов. Их верблюды, утомленные дальней дорогой, отдыхали тут же рядом, равнодушно жевали жвачку, роняя в пыль горячую слюну. Эратосфену нравилась такая жизнь. Вся на виду, в шуме и гомоне гудящей разноязычной толпы. Царский библиотекарь садился где-нибудь в тени у стены лавки и заводил беседу с приезжими торговцами. Очень удивил его рассказ одного торговца из города Сиены о том, что их город — самое жаркое место, и однажды в году бывает день, когда совсем нет тени, как не ищи ее. Эратосфен очень удивился. «А разве так может быть? Тень может удлиняться или укорачиваться, но я никогда не видел, чтобы ее вовсе не было». Рассказ приезжего торговца заставил ученого задуматься — Даже на тихих улочках города, по которым он возвращался домой, думаете, не покидали его? Не покидали они его и в прохладном кабинете библиотеки. Он вновь и вновь разыскивал и перечитывал рукописи, пытаясь понять, почему такое может происходить.